Глава 13 Завтрак, на удивление, прошел спокойно. Значит, никто не заметил ее отсутствие Уже хорошо. Лилиана периодически косилась на отца, но он выглядел невозмутимым, разделывая ножом и вилкой пирог из оленины и не было ни единого признака недовольства. В голове снова и снова всплывал разговор со старухой. А еще этот белобрысый конюх, золотистые локоны, рассыпанные по плечам, зеленые, как трава, глаза. В груди становилось тепло при воспоминании о Шоне. Блондин вызывал ней несмешанное чувство. От его наглости хотелось слезть на стену, и в то же время рядом с ним На душе становилось легко и спокойно. Лилиана глубоко вздохнула, отогнала все мысли. Мама с беспокойством смотрела на дочь, но ни слова не проронила. А Аннет не сводила глаз со своей тарелки. Гектора рядом не было. Может, поругались? Надо будет позже узнать у нее, в чем дело, — решила Лилиана. Когда на тарелке не осталось ни следа от яблочного пирога, Лилиана направилась в сторону террасы, но не успела и двух шагов вступить, как за ней увязалась стража. Девушка недовольно покосилась на них. Один щуплый блондин на вид восемнадцати лет с серыми глазами, форма на нем висела, как мешок. Второй немного крупнее — лет двадцати, с каштановыми, коротко стриженными волосами, синими глазами и колючим взглядом. — Как вас зовут? — принцесса остановилась и повернулась к парням. Оба растерялись, переглянулись. — Клиффорд, ваше высочество, — сказал блондин и поклонился. — Джонатан, — тихо произнес парень с каштановыми волосами лилиана кивнула так значит сегодня вы меня охраняете оба кивнули что то я не видела вас раньше ваше высочество мы только пару дней назад прибыли во дворец да и откуда вы прибыли с севера на севере жили кочевники ходили в мехах и жили в горах, но до этих пор она не знала что кто то из тех краев Работает здесь во дворце. Окинула их взглядом еще раз. Оба худые, словно заморенные голодом. Принцесса отвернулась и продолжила свой путь к террасе. Мысли путались. Лилиана битый час смотрела на растущие пионы, сидя в мягком кресле, и не могла успокоить мысли. Наконец поднялась с мягкого кресла и побрела в свои покои. Клиффорд и Джанатан поспешили следом. Все это напоминало какой-то кошмар. Лилиана на всякий случай отправилась к отцу и избавилась от страха, что молодые гвардейцы перережут ей ночью глотку. Последующие дни пролетели в суматохе. Все время слуги хлопотали вокруг покоев для гостей. Принцесса сбегала в библиотеку после наставления наставницы. Матильда была строга, обучала принцессу языкам, правилам этикета, будто Лилиана их не знала, и на виолончели, ставила свадебный танец и постоянно вторила о том, что принцесса должна ходить с гордо поднятой головой и с ровной спиной, а не как старая старуха. Поэтому после занятий с Матильдой Лилиана находила отдушину в чтении книг. Она сидела в кресле среди тысячи книг. Потолок украшен лепниной, на нем изображена яркая луна и россыпь звезд. Стены оббивала роспись в виде вьющихся растений. Золотистые узоры приковывали взгляд. Интересно, а есть ли во дворце принца библиотека? Какая она? Лилиана улыбнулась шорох и тень вырвали ее из раздумий она тут же поднялась с кресла кто здесь крикнула она здесь есть кто нибудь было уже недочтение Лилиана положила на кресло книгу о волшебном лисенке и совет как только она очутилась в библиотеке тут же хотелось перечитать ее свою любимую которую няня ей читала в детстве тень шорох заставили скорее поспешить на выход. Лилиану не покидало ощущение, что за ней кто-то следит в библиотеке. Это единственное место, где гвардейцы не действовали ей на нервы. Она сбежала от них и заперлась внутри, чтобы хоть немного побыть наедине с собой. Но выходит, что зря. Позже во дворец приехал маг Деметриус пользу от которого оказалось еще меньше, чем от Маджи. Он покачал головой и сказал, что беспокоиться не о чем. На что принцесса закатила глаза, а король велел вышвырнуть пошенника из дворца. Король Дамиан рвал и метал, когда узнал о пропаже целительницы, послал своих лучших гвардейцев найти ее и привести живой и невредимой. Принцесса молилась, чтобы со старухой ничего дурного не случилось, и всячески гнала от себя образ блондина. Она невеста принца Гайдара, и вскоре увидит своего жениха. Точка. Но чувства не обманешь.